Глава четырнадцатая. Неприличное предложение. Я недоверчиво нахмурилась. «Сколько?» «Пятьдесят тысяч», — повторила Лингтон. «Пятьдесят стопок золотых монет по тысяче в каждой». Он пристально смотрел в глаза, пытаясь оценить степень моего любопытства. О, конечно, я была любопытна. Что могло прийти в голову деспотичному лорду? «Только не говорите, что откажетесь», — посмеиваясь, сказал Лингтон. «Меня больше интересует, что вы подразумеваете под услугой. Несмотря на то, что мой дом находится в зеленом тупике, я не промышляю запретной магией». «Неужто?» «А кто совсем недавно угрожал напоить меня ядом?» «Он не моего производства», — обескураживающе улыбнулась я. «Из меня плохой зельевар. Так что, если вы хотели добыть что-то запрещенное, придется отказать». И Лингтон сузил глаза. «Нет, госпожа Крет, услуга будет совсем из другой области», — тихо сказал он. «Может, все-таки напоите меня кофе?» Я помедлила. И Лингтон часто давал повод сомневаться в собственной адекватности, но разговор с ним все больше и больше заинтересовывал. «Предпочитаете со сливками?» — уточнила я, доставая кофейник. «Нет, черные и без сахара». «Идеально. Тем более сливок у меня нет». «Тогда зачем предлагаете?» Хотела посмотреть, хватит ли у вас совести. А я, кстати, выпью с пряностями. Щепотка корицы отправилась прямиком в мой бокал. В конце концов, если лорд Эллингтон не стремится соблюдать законы вежливости, то почему я должна заботиться о его удобстве? Тем более сейчас, когда стало ясно, что брака не видать. — Что это? — Эллингтон поморщился. «Корица!» Я со стуком поставила перед ним чашечку с черным кофе. «Люблю корицу, особенно в сочетании с яблоками». «Какая мерзость!» Выдал он, присаживаясь на стул и брезгливо приподнимая чашку. «Мне вы тоже насыпали эту зловонную гнусь!» «Нет». Мужчина осторожно отпил глоточек. «Приемлемо». Благосклонно кивнул он. «Но давайте вернемся к нашему разговору. Итак, я предлагаю вам пятьдесят тысяч золотых». «За что?» «За брак, конечно». «Брак? С вами?» «Я совершенно ничего не понимала». «Не приведи мироздание. Конечно, не со мной». И Вингтон фыркнул. «С нашим общим знакомым. С Леонтино Альери». Сможете затащить его под венец, и я тут же выплачу обещанную сумму. «Какая глупость!» — поморщилась я неудачной шутке, но тут же замерла. И Лингтон не шутил. «Вы серьезно?» Мужчина откинулся на спинку стула. «Алиери поставляет отвратительных невест. А мне до смерти надоели беспринципные охотницы за деньгами, такие как вы». «Перестаньте меня оскорблять!» «Я говорю правду, просто признайте это!» «Что, разве нет?» «Да вы готовы были на четвереньках ползать, лишь бы урвать пару лишних монет с моего банковского счета?» «Нет уж, милочка, если я плачу женщине, то только за определенные услуги, на которые вы, как подсказывает интуиция, не способны. Но если считаете иначе, то можем проверить». И Лингтон поставил чашку на стол и похлопал ладонью по колену. «Вам не все равно, чем именно зарабатывать? Или опять скажете, что я хам?» «Да нет, вы настоящее сокровище!» «Рад, что вызываю столь приятные ассоциации!» «Хочется засунуть вас в сундук и закопать поглубже!» Я поднялась и, подойдя к двери, широко распахнула створку. «Убирайтесь!» И Лингтон прищурился. «Я предложил пятьдесят тысяч за одну простейшую услугу. Вынуждена отказать». «Сколько вы заплатили Альере за знакомство со мной?» «Я даю пятьдесят. Вы только вслушайтесь в эту цифру». «Уходите!» Я по-прежнему держала дверь открытой. «Бедная, глупая девочка!» И Лингтон встал и медленно подошел ближе. «Вы правда надеялись на брак? Ах, какая незадача! Запомните, дорогая моя, брак — штука незначительная!» Он ухмыльнулся. «На свете есть множество красоток, которые будут целовать мне ноги за один лишь благосклонный взгляд. И это не нищие девы, подобные вам, а наследницы крупных состояний. Так стоит ли размениваться по пустякам? Мужчина – глава семьи, а женщина обязана ему прислуживать и угождать. Вы не согласны? Какая жалость, что мне плевать на ваше мнение. Сейчас, когда мы с вами выяснили предполагаемое будущее, я даже не знаю, что хочу от вас услышать. То, что вы согласны со мной или наоборот против зачем вы все это говорите холодно спросила я а зачем этот проклятый алере подсунул вас неужели дело в деньгах или в его профессиональном удовлетворении а может быть в чем то еще илингтон окинул меня мрачным взглядом «Хотя сейчас я все больше уверяюсь, что алере просто желала избавиться от потенциально неудачной клиентки. Вы ведь и сами должны понимать, что шансов на счастливый брак мало. Зачем вам замуж? Хотите денег? Соглашайтесь на пятьдесят тысяч. Женем на вас сваху. Нет. Я понимаю ваше недовольство». «Зачем он вам, когда только что сорвалась с крючка такая жирная рыбка, как я, правда?» И Лингтон наклонился к самому моему лицу и прошептал. «Но должен разочаровать. Я заранее внес в брачный контракт пункт о раздельных расходах. Что такое? Поражены? Чем же? Моей дальновидностью или собственной неудачей на брачном поприще?» Ха, в реальной жизни все не так просто, как в девичьих грезах, да? Я верю, что любовь – это традиционные ценности. Муж – господин, а жена – его рабыня. И только это верно. Только это правильно. А чего хотите вы? Равноправие, романтику и разговоры по душам? Ваш идеальный брак подразумевает все это? Фу, как пошлое. «Мои жизненные принципы вас совершенно не касаются!» Я взглянула ему прямо в глаза и с отвращением увидела нерушимую уверенность в собственном превосходстве. Лорд Элингтон действительно считал себя на голову выше любой женщины и не желал менять мнения «М-да, знала бы я раньше, что из себя представляет жених, давно бежала бы без оглядки». Слишком упертый, слишком дотошный, слишком самовлюбленный. Такой способен сделать жизнь невыносимой из-за малейшего противоречия. «Уходите!» — повторила я. «Как бы вам потом не пожалеть об этом?» И Лингтон сжал зубы. «Ну, конечно, он же не привык, что ему в чем-то отказывают. Боюсь, что я пожалею, если продолжу знакомство с Ваней». Я вздернула подбородок. «Повторяю в последний раз. Уходите! Иначе придется попросить кого-нибудь из соседей избавить меня от вашего присутствия». Мужчина прищурился и вышел, сильно толкнув меня плечом.